В Чекин Антон, 2020 год. Старый кайот. Солнце почти зашло за горизонт. С востока дул сухой летний ветер. Он обжигал лица воинов и давал им понять, что силы его пока только растёт, и лето будет долгим. В деревне духи решили так, что в этом году будет засуха, и ничто их не переубедит. А в такую погоду природа даёт мало плодов, и охотиться придётся в два раза чаще. Уставшие люди сидели вокруг разгорающегося костра. На палке над огнём висели куски сырого мяса, которые только начали поджариваться, и запахи еды заставили рты голодных охотников наполниться слюной. Матхатопа, самый старый и сильный воин их деревни, этот человек был в полтора раза больше любого из тех, кто здесь присутствовал. Он медленно начал свой рассказ, и хотя говорил почти шёпотом, его басистый голос эхом разносился на много миль вокруг. Пока готовится ужин, я вам расскажу историю, которую видел сам и которая поразит ваши души. Молодые воины приблизились поближе, чтобы не пропустить ни единого слова. Старые же остались сидеть, где сидели. Они слышали эти легенды уже сотни раз. А некоторые действительно присутствовали при этих событиях, но были тогда совсем маленькими детьми. Много лет назад, когда стояла такая же жара, как сейчас, я был тогда еще несмышленым подростком. Одной безлунной ночью Викепиоакен, прекрасная жена старого вождя, родила такую же прекрасную дочь. Она была так красива и так хрупка, что ее назвали Камимела, бабочка. Её золотые глаза в тот момент осветили всю комнату. В нашем племени никогда не ни у кого не было таких глаз. Все сразу полюбили этого ребёнка, хотя и провела она с нами меньше одной ночи. Чтобы злые духи не похитили её душу, её имя было произнесено лишь единожды, когда ребёнок впервые коснулся губами набухшей от молока грудь матери. Но сделав последний глоток, девочка обмякла прямо на руках. В тот же момент завыли волки, поднялась ужасная буря, а луна, только что выглянувшая, тут же спряталась за густые облака и до утра так и не появлялась. Тогда горевала вся деревня, охотники не рассказывали у костров историй, а матери не пели колыбельных своим детям. Даже сверчки и совы перестали переговариваться по ночам. Настолько это была большая потеря для всего мира. Никто не понимал, что случилось. В деревне тогда не было шамана, и вождь, завернув свою новорождённую дочь в шкуру, отправился к соседям, но до них было 3 недели пути по каменистым скалам и под палящим солнцем. Бежал и не отдыхал ни минуты, день за днём он сокращал расстояние и за неделю почти достиг места своего назначения, но упал и уснул. Он так сильно ослаб, что злые духи, подгоняемые самим Ахпучем, овладели его снами. Он боролся 3 дня и 3 ночи с самыми страшными кошмарами и морыками и наконец смог одолеть их и проснуться. Но это было только начало, ведь открыв глаза, он увидел огромную и невероятно странную стаю койотов. который только мог себе представить. Десятки полупрозрачных пцов кружили вокруг него. Страх и ужас сковали всё тело, но когда с его ослабших рук выпал маленький свёрток, самый большой, старый и непрозрачный зверь подскочил к нему, схватил за уголок кулёк, и тот развернулся. Мертвенно-бледные зелёные глаза смотрели на койота. Такого ужасающего бездонного и мёртвого взгляда даже он не смог выдержать и громко заскурив, бросился на утёк, а за ним и вся его призрачная стая. Прижав свое дитя к груди, великий воин, пошатываясь, продолжил свой путь и, наконец, вошел в деревню, в которую так долго шел, и где его уже ждал Химо и Хайо, главный шаман и родной брат. «Шила, зря ты пришел!» Старый хрипучий голос выдавал боль и безмерную усталость. «Мы знаем о твоем горе, и еще в шести деревнях пропали новорожденные дети, а в седьмой они успели спасти ребенка». Они увидели того, кто это сделал, и прогнали раньше, чем злодеяние было совершено им. Старый койот унёс их души. Никто не знает зачем, слишком хорошо спрятан его логово, даже духи его не видят или не хотят видеть. Не связывайся с ним, брат. Но Вождь не собирался сдаваться, и если душу дочери он не в состоянии избрать к себе обратно, душа старого койота будет для него платой. Он вернулся к себе домой. положил своего ребёнка в каменную гробницу, где лежали его предки. Затем собрал всех охотников, воинов, и даже его жена, прекрасная и нежная Вэкепи Укен, отправилась с ним. В её душе не было ничего, кроме пустоты, и она думала, что сможет уберечь хотя бы мужа. Найдя следы огромного койота, там денег и дом состая окружил вождя, а нет проявились в путь и 3 недели шли за ним. Но тот был ловок и хитёр, следопыты путались, то и дело выводя их к обрыву или горной реке, в которой, сделав шаг, духи заберут тебя и унесут вниз, так далеко, что никто никогда не найдёт твое тело или даже душу. Возможно, она донесёт того, кому не посчастливилось шагнуть в неё, до самой шибальбы. Но сколько бы они ни ходили и не искали брод, путь был один, через ту самую реку. Разбив лагерь, отдохнув и поев, вошь решил оставить тех, кто силен духом, но слаб телом, чтобы уберечь хотя бы их. И до наступления рассвета сильнейшие воины стали и пошли вперед. Но и прекрасная жена вождя не дала себя обмануть и не ложилась спать вовсе. В то утро среди этих воинов был и я, Матхотопа. Хотя так меня ещё не звали. Я был молод, но силы у меня уже было как у двоих мужчин. Голос шёпота перешёл на нормальную речь. Что сидим, пора и поесть. От этих слов молодые воины очнулись от транса, в который их вёл рассказ. Да и старые, те, кто слышал его много раз, дали себя поглотить мыслям и воспоминаниям былых дней. Многие тогда были совсем детьми, но те горькие необычные времена забыть было никак невозможно. какое-то время все молча ели, отдаев не произнеся ни слова, смотрели, как ест роскатич, ожидая продолжения истории и слушая, как в горах свистит ветер. Мы все обвязались верёвкой и медленно пошли через реку, с трудом переставляя ноги. Прекрасная в кепке Вакен не выдержала первой и течение подхватило её, притянув жену вождя к себе. Я взял девушку под мышку и продолжил свой путь. Я шёл как настоящий кирук, как медведь, и река была мне нипочём. Но войны один за другим подскальзывались или просто падали. И были минуты, когда мы с Важдём вдвоём держали сех, но это было недолго. И вот нас поглотила речная пучина. Было непонятно, прошёл месяц или год или секунда. Мы умирали и возрождались. Река топила, а потом сама поднимала вверх, чтобы мы могли подышать, перед тем как опять поглотить наши тела. И однажды она нас забрала на совсем. И как мы ни старались и ни гребли, она не давала нам воздуха. Каждый из нас уже был готов умереть, но мы не умерли. Мы упали куда-то в пещеры, на камни Там было ужасно темно, и стоял трупный запах, настолько сильный, что несколько воинов стошнило сразу. Но была и одна хорошая новость, веревка выдержала, и мы были все вместе. Кто-то на ощупь нашел в темноте свои копии, кто-то взял в руки булыжники, и наш путь продолжился. Мы ничего не видели, и то и дело резали об острые камни, то руки, то ноги. Наверное, если бы сейчас там зажечь свет, то наш путь до сих пор можно было бы отследить по кровавому ручью, вытекшему из нас. И вот в конце пещеры мы увидели луч солнца, который пробивался откуда-то с очень высокого свода, и луч этот падал к ложу. Чем ближе к которому мы подходили, тем больше становился неприятный запах. Там лежал старый огромный койот, и было видно, что жизнь утекала из него, а вокруг что-то копошилось. В темноте казалось, что кто-то его ест, вытягивает из него жизнь, но подойдя ближе, мы поняли: Что ж, всё совсем не так. Вокруг него лежало шесть щенят и сосали молоко своей матери, а седьмой был мёртв. И в этот момент Уикапи Уикен выхватила копье у своего мужа. На её лице читалась злость и ненависть. "Она забрала моего ребёнка, а я заберу её детей", выкрикнула она и метнула копье быстрее, чем кто-то успел сообразить, что происходит. Но великий вождь Немешка закрыл щеня от своей могучей спиной и был убит от руки своей прекрасной возлюбленной. А на его устах слышались последние слова: "Мертворождённое щенята, зелёные глаза". И все увидели маленького хрупкого щенка с зелёными глазами, такими яркими и живыми. К ним пришло понимание, где души потерянных детей. А с последним вздохом вождя умерла мать койота, но ожил седьмой щенок, щенок вождь койотов. Немного погодя, стена сбоку зашевелилась, и из земли стал ранее сидевший там огромный человек. Нет, не человек, а хпуч, один из богов смерти и королей шибальвы. Когда он сделал шаг в бок, за ним открылся проход наружу. Он смотрел на нас, наблюдал, как мы забираем щенят, тело вождя И уходим из его мира. На его плечах покрылся череп вместо головы, А все тело покрывали трупные пятна. Он был давно не жив, не мертв, Но это был его койот, И как мы грустили из-за своих детей и вождя, Так же и он грустил из-за нее. Боюсь, когда мы его увидим в следующий раз, Больше он нас не выпустит из своего мира. Так мы приручили первых собак, И те, с кем вы, молодые воины, ходите сейчас на охоту, дети детей ваших предков, помните это и цените их как своих детей. В тот вечер, пока все собирались спать, говорили только шепотом, боясь проявить неуважение к предкам, духам или самому королюшей Бальбы.